Седьмая. Сознание возвращалось медленно. Голова болела, тело не чувствовалось вовсе, как если бы кроме головы больше ничего и не было. Потом он услышал просто звук, который шёл как будто сквозь толстый слой ваты. Глухой и непонятный, он отдавался приступами боли где-то в районе затылка. Затем стали различаться отдельные слова. Илья очень плохо соображал и никак не мог окончательно прийти в себя, находясь как бы в полудрёме. Он попытался открыть глаза. Яркий свет заставил зажмуриться. А звук продолжал долбиться в уши, пока постепенно не превратился в связную речь. «Молодой человек!» Вы меня слышите? Вы понимаете меня? Если понимаете, моргните. Илья попытался моргнуть. Похоже, что у него худо-бедно это получилось, потому что голос удовлетворенно заявил. Замечательно, молодой человек. Я проверил ваше состояние, физические параметры в норме, заодно провел гипнообучение нашему языку о чем с вами говорят если вы чувствуете приступы головной боли, то не пугайтесь после гипнотического воздействия это нормально сейчас вы снова уснете, а когда проснетесь будете чувствовать себя очень хорошо это я вам обещаю отдыхайте Илья пытался спросить где он и что происходит ведь впервые за то время как он оказался В общем, там, где оказался, у него появилась возможность задать вопросы и надежда получить ответы. Но не судьба. Сознание, так толково не восстановившись, вновь стало проваливаться в темноту и... Илюха проснулся. Проснулся свежим и бодрым. Так хорошо он себя уже давно не чувствовал. Осторожно ради эксперимента пошевелил пальцами рук. Пошевелились, как и положено послушным пальцем. Проделал тоже пальцами ног, и эти пальцы послушно шевелились. Однако открывать глаза было от чего то боязно. Вспомнилась народная мудрость, которая гласит, «Если ты утром проснулся, а у тебя ничего не болит, проверь». Возможно, ты уже умер. Русский человек не непривычен жить хорошо. Нормально, да. А если становится вдруг совсем хорошо, то жди какой-нибудь пакости обязательно. Вот и Илюхе было боязно. А вдруг откроешь глаза и все, трындец, все приятное кончится. Лежать было удивительно удобно. Своё состояние он оценивал банальной фразой «заново родился». Поэтому хотелось растянуть его подольше, но не вышло. «Молодой человек, хватит притворяться», – раздался знакомый голос, теперь с нотками ехидства. «Я знаю, что вы уже не спите, можете смело открывать глаза и приводить себя в вертикальное положение». Илья открыл глаза. Первое, что он увидел, это улыбающееся лицо мужчины приблизительно лет сорока, обычной наружность Брови, ресницы, волосы, всё присутствовало там, где должно. Мужчина терпеливо ждал с лёгкой улыбкой, а Илюха озирался по сторонам. Он лежал в... Подобрать нужное слово было весьма затруднительно. Ну, представьте себе яйцо, только очень большое, такое, что в него без труда может поместиться человек любого, пусть и самого большого роста. Это яйцо разрезано вдоль и пополам. Вот в одной половине такого яйца и лежал Илюха, вторая же половина была поднята. Приходилось когда-нибудь открывать коробочку с обручальным кольцом? Нет? А видеть, как это делается? Вот и этот агрегат был раскрыт точь в точь. Внутри поднятой половины ему было видно множество всяких приборов и оборудования. Какие-то трубочки, большие и маленькие манипуляторы, захваты, да ещё тьму разной другой машинерии, которую Илюха просто не мог идентифицировать. «Тем более понять назначение». «Ну что, нравится?» – спросил мужчина, стоящий рядом. «Чтобы это понять, мне для начала нужно знать, что это такое», – ответил Илья. «А также хотелось бы знать, где я, кто вы и что меня ждет дальше. Вот когда я получу ответы, я скажу вам, нравится ли мне все это». Он обвел глазами окружающее пространство. «И да, вот еще что. Почему я вас понимаю и могу говорить? Я ведь точно знаю, что раньше не владел этим языком». «А вы молодец, молодой человек. Не успели очнуться, как завалили меня вопросами. При этом особо не удивляйтесь окружающей вас обстановке». «А должен?» «Ну, как вам сказать?» Судя по тому, что у вас нет нейросети и ни одного имплантата, вы дикий. И видя, как у Ильи забегали желваки, поспешил добавить, не обижайтесь, это обычное определение тех, чьи миры не состоят в содружестве и находятся на более низкой ступени развития. Так вот, исходя из всего этого, вы действительно должны быть удивлены, но тем не менее, по вам этого не скажешь. «Знаете, доктор, вы же доктор, правильно?» «Именно так, молодой человек, именно так. Хотя, вернее, будет сказать, что я и доктор в том числе, но это не суть важно. Так вот, доктор, за последнее время со мной произошло столько необычного, что я просто устал удивляться. К тому же всё, что я тут увидел, не выходит за рамки чего-то сверхъестественного». «Да, согласен с вами. Не всё, что я вижу сейчас, могу понять. Но это не так уж и много. В основном я вполне могу подобрать для сравнения аналоги из моего мира». «Да? Очень интересно. А скажите, вы сами догадались, что находитесь в другом мире? Или кто-то подсказал?» «Сам. Для этого не нужно быть гением. Достаточно внимательно смотреть по сторонам». «Понятно». «Вы очень наблюдательны. Видимо, ваш мир достаточно развит, чтобы не сильно удивляться. Ну ладно, этот разговор еще нам предстоит. А пока поднимайтесь, одевайтесь и пойдем, поедим чего-нибудь. Вы же должны быть голодны, не так ли? А заодно и поговорим». Илья действительно был голоден, как волк. Поэтому он вылез из агрегата, в котором до сих пор находился, и начал оглядываться в поисках своей одежды. «Что вы ищете?» «Как что?» – удивился он. «Свою одежду, естественно». Док засмеялся. «Дело в том, молодой человек, что когда мы вас обнаружили, на вас не было никакой одежды». «Как это не было? И что значит обнаружили? Меня что, на дороге голым нашли?» «Ну, в какой-то степени это именно так. «Об этом мы тоже поговорим позже, а пока вот». Док взял со стола блестящий, запаянный прямоугольный пакет. Хитрым образом что-то с ним сделал, и тот раскрылся. Внутри лежал комбинезон, абсолютно бесформенный и как минимум на шесть размеров больше, чем требовалось для Ильи. «Ну и как мне его носить?» – удивлённо спросил он. о Наконец-то мне удалось вас удивить, радостно осклабился док. Об этом можете не беспокоиться, одежда сама подстроится под вас. Это ведь не просто одежда, а комбинезон для повседневного использования на военном флоте. Он нужен не только для прикрытия ноготы, но и поможет в аварийных ситуациях. Об этом вы еще узнаете. Пока док произносил эту речь, я влез в это произведение технической мысли, и костюм действительно быстро подстроился, плотно обжав тело. Кроме того, откуда-то из воротника выскочил капюшон, который также охватил голову и лицо в том числе. После чего также быстро спрятался обратно. А Илюха оширажно смотрел на довольную физиономию своего собеседника, а она... Так и светилось от удовольствия. «Док, прекратите надо мной издеваться! Что это было?» – возмутился он. «Извините меня, молодой человек, но вы такой невозмутимый, что я не смог удержаться от маленькой безобидной шутки, не сказав вам заранее, каким образом произойдёт подгонка одежды. Я уже говорил, что это не просто комбинезон, а КИЗ-П10В. То есть...» Тут он поднял палец вверх. Комбинезон индивидуальной защиты повседневный десятого поколения военного образца. Если случится разгерметизация отсека, в котором вы находитесь, то этот образец военного производства обеспечит вам полную защиту в течение 20 минут, что даст вам возможность Добраться до полноценного скафандра в условиях абсолютного вакуума и отрицательных температурах. Хм, серьёзная одежда. Оценил характеристики костюма Илья. Можете считать, что вам удалось меня удивить. Вот только то, что комбинезон меня обжал, как вторая кожа, мне не очень нравится». Понимаете, в таком ключе в моем мире любят одеваться женщины, чтобы подчеркнуть и показать достоинство фигуры. Разумеется, если есть что показывать. А вот мужчины за редким нетрадиционным исключением так не одеваются. С этим можно что-либо сделать? Естественно, вы абсолютно правы. Дело в том, что наши миры очень похожи в этом. Наши женщины также грешат подобным поведением. А вашу проблему решить очень просто. Вот смотрите. На манжете левого рукава есть три точки. Если нажать на одну, вот на эту и удерживать, то одежда ослабит охват и будет ослаблять, пока вы не почувствуете себя комфортно и не уберете от нее палец. А вот это наоборот, поможет сделать обжатие еще плотнее. Третья же зафиксирует выбранные параметры навсегда. А изначальное обжатие требуется для того, чтобы запомнить вашу фигуру для аварийной ситуации. Для этой цели и капюшон активировался. Больше он вас не потревожит, а сработает только при необходимости. Илья быстро подогнал размер комбеза по своему вкусу и довольно осмотрел себя. Обувь оказалась столь же технологичной и удобной, обхватив голеностоп плотно, но при этом мягко. Как всю жизнь носил. Ощущения новой обуви не было, разнашивать не надо. Ну что, вы готовы идти? А то я уже и сам проголодался. Да, док, спасибо, я готов.